Восьмое. Мерсер проснулась в незнакомой кровати в круглой комнате и несколько секунд боялась пошевелиться, потому что любое движение отзывалось болью в голове. Чувствуя сжение в глазах, она их закрыла. Во рту и горле пересохло. Урчание в животе предупреждало, что ситуация может усугубиться еще больше. Ладно, это похмелье. Такое случилось и раньше, но никто от него не умирал, хотя прожить предстоящий день будет непросто, но... Эй, какого чёрта? Никто не заставлял пить так много. За всё надо платить, подруга. Да, права старая поговорка, что посеешь, то и пожнёшь. Мерсер лежала как будто на облаке, на высокой мягкой перине с тонким бельём. Тут явно чувствовалась рука Ноэль. Когда на Мерсер неожиданно свалились деньги, она не удержалась и купила красивое нижнее белье, и от того, что сейчас была в нем, ей даже в этот ужасный момент стало легче. Она надеялась, что Брюс оценил». Мерсер снова открыла глаза, несколько раз моргнула и, сумев сфокусировать взгляд, увидела, что ее шорты и блузка аккуратно сложены на соседнем стуле. Тем самым он хотел показать, что раздевание было цивилизованным, а не стремительным срыванием одежды перед сексом. Ее глаза опять закрылись, и она натянула на себя одеяло. В памяти остались только затухающие звуки блендера, а после них ничего — Так сколько же Мерсер проспала в кресле на крыльце, пока остальные продолжали общаться, пить и с улыбкой переглядываться, глядя на нее? Ушла ли сама, пусть пошатываясь и даже опираясь на кого-то, или Брюсу пришлось тащить ее на себе до третьего этажа башни? Неужели она действительно отключилась, будто студентка на пьяной вечеринке, или просто заснула, и ее ложили спать? В животе снова заурчало... А вдруг Мерсер испортила им весь вечер и ее вырвала прямо на веранде, о чем ни Брюс, ни другие, конечно, никогда не расскажут. От этой жуткой мысли ее затошнило еще больше. Она снова посмотрела на свои шорты и блузку. Похоже, на них не было никаких пятен и следов конфуза. Потом ей пришла в голову мысль, от которой сразу стало легче. Морд был на сорок лет старше. И всю карьеру его сопровождали скандалы. Он перетаскал на себе больше пьяниц и мучился от похмелья чаще, чем все его авторы вместе взятые, так что этим его точно не удивить, а позабавить можно. Фибе в расчет можно не принимать. Мерсер ее больше никогда не увидит. Кроме того, живя с мортом, она наверняка не раз сталкивалась с подобным. Про Брюса и говорить нечего. Он такого точно повидал немало. В дверь тихонько постучали, и в комнату скользнул Брюс. На нём был белый махровый халат, и в руках бутылка воды и два маленьких стакана. «Ну что ж, доброе утро!» — негромко произнёс он и присел на край кровати. «Доброе утро!» — ответила Мерсер и добавила. «Очень хочется пить!» «Мне тоже!» — признал он и наполнил стаканы. «Они их тут же осушили!» И Брюс налил по новой и спросил, как самочувствие. Не очень. А у тебя? Не выспался, засиделись до Как я здесь оказалась? Ты заснула на веранде, я помог тебе лечь. Фиби тоже скоро ушла, мы с мортом раскурили еще по сигаре и продолжили пить. Побили рекорд Хемингуэя?» Нет, но похоже, подобрались к нему вплотную. «Скажи, Брюс, я что, выставила себя полной дурой?» «Отнюдь, ты просто задремала, а сесть за руль, понятно, не могла, поэтому я и уложил тебя в постель». «Спасибо, я мало что помню. Там и помнить особо нечего. Все основательно нализались». Мерсер допила воду, и Брюс снова наполнил ее стакан. Кивнув на шорты и блузку, она поинтересовалась, а кто их снял? «Я, и мне очень понравилось». «Приставал?» «Нет, не хотелось. Настоящий джентльмен». «Всегда». «Послушай, тут есть большая ванна на львиных лапах. Думаю, тебе стоит полежать в горячей воде, продолжая пить воду, а я пока займусь завтраком. Я бы не отказался от яичницы с ветчиной, и ты, наверное, тоже». Чувствую себя как дома. Морта и Фиби уже подают признаки жизни и скоро уедут. А когда их не будет, я принесу тебе завтрак в постель. Что скажешь?» Мерсер улыбнулась и ответила. «Звучит заманчиво. Спасибо.» Брюс ушел, закрыв за собой дверь». У нее было два варианта. Во-первых, она могла одеться, спуститься вниз, постаравшись избежать встречи с Мортом и Фибе, сказать Брюсу, что ей пора, и уехать. Но двигаться быстро не было сил. Ей нужно время, чтобы прийти в себя, убедиться, что с животом все в порядке, отдохнуть и, возможно, даже поспать. К тому же Мерсер сомневалась, что может вести машину. да и перспектива возвращения в маленький гостиничный номер тоже не прельщала, а вот горячая ванна была искушением, противиться которому она не могла. Второй вариант состоял в том, чтобы действовать по плану Брюса и в конечном итоге оказаться с ним в постели. Мерсер решила, что это уже стало неизбежным. Налив еще воды, она вылезла из кровати. Потом потянулась, сделала глубокий вдох и почувствовала себя гораздо лучше. Тошнота прошла. Мерсер направилась в ванную, включила воду и нашла душистую пену для ванны. Цифровые часы на туалетном столике показывали 08.20. Несмотря на понятное недомогание, она проспала почти 10 часов. Конечно, Брюс должен был зайти ее проведать и посмотреть, как принимается ванна. Он вошел по-прежнему в халате и поставил еще одну бутылку минеральной воды возле ванны. «Ну как ты?» – спросил он. «Гораздо лучше», — ответила Мерсер. Пена скрывала большую часть ее ноготы, но не всю. Окинув ее долгим одобрительным взглядом, Брюс улыбнулся. «Что-нибудь еще нужно? Нет, все отлично. Я занимаюсь завтраком, не торопись». С этими словами он ушел.